Глава 19. Весенние дни. 12 число четвертого лунного месяца было днем моего рождения. С тех пор, как стало известно, что император хочет устроить праздник, в Танли бесконечным потоком хлынули желающие меня поздравить, начиная с матушки императрицы и заканчивая Гэньи, наложницами с самым низким положением. Все шли ко мне и несли подарки. Даже наложница Хуа, с которой у нас была взаимная нелюбовь, очень старалась подольститься, передавая подарки окольными путями через евнухов или придворных дам. Я давно уже поняла, что живущие во дворце всегда превозносят сильных и унижают слабых. Если ты пользуешься благосклонностью императора, то готовься к потоку лести и подхалимства. Они не могли пройти мимо меня». «Ведь я в одно мгновение стала Гуйпинь и будущей матерью ребенка императора. Весенний ветер принес мне удачу, а копыта лошади так быстры, что я смогу увидеть все цветы Чананя за один день». Цитата из стихотворения Мэн Цзяо, поэта династии Тан, в котором он выражает свою радость по поводу удачно сданного экзамена и поступления на государственную службу. Можно было считать, что мне тоже несказанно повезло. Целыми днями я только и занималась тем, что встречала и провожала гостей. Всё время быть вежливой и сохранять дежурную улыбку было тяжело и скучно. Я несколько раз порывалась пойти на пруд, чтобы покататься на лодке и развеяться, но каждый раз на моем пути вставали люджу и хуаньби. Они говорили, что там слишком сильный ветер, и из-за него я могу простудиться. К тому же в это время года на пруду еще не было лотосов. Мне разрешали посещать только рукотворный купальный бассейн с резными перилами и яшмовыми ступенями. Там было красиво, но мне не хватало природного очарования настоящего пруда. Поэтому, сходив несколько раз, я больше туда не возвращалась. Накануне моего дня рождения Сюаньлин лично пришел меня поздравить и вручить подарки. Он преподнес мне подстилку из тигровой шкуры с золотым напылением, большой пятицветный узел, символизирующий наше душевное единство, рулон очень дорогой парчи с утками-мандаринками, горсть жемчужин, светящихся в темноте, ароматную и мягкую подстилку из меха цвет, дорогие благовония, золотое украшение сразу на четыре пальца, легкую одежду из красного шелка, три свитка с древними письменами и три баночки с лекарственной яшмовой мазью. А еще было восемь отрезов разноцветного атласа и куча безделушек, присланных в подарок из других стран. Я была еще так молода, но уже избалована вниманием императора. Я жила среди гор золота и самоцветов. Меня постоянно окружала роскошь, и тщеславие у меня было не меньше, чем у других женщин. Но, несмотря на это, я оказалась очень счастлива, когда увидела перед собой столь диковинные дары, которые сверкали и сияли так ярко, что в покоях, где царил полусумрак, было светло, как днем. Но больше всего меня порадовало то, что Сюаньлин серьезно подошел к выбору подарков. «Когда-то давно я прочитал книгу «Легенда о Фэйянь», — сказал он мне. И еще тогда задался вопросом, правда ли, что император Чен подарил Фэйянь все эти сокровища? И недавно я подумал, что если он преподнес это все своей наложнице, то и я смогу одарить тебя тем же. Я велел людям найти эти диковинки во что бы то ни стало и привести во дворец. И все это ради твоей улыбки. Легенда о Фэйянь ⁇ древний китайский роман, повествующий о жизни Джао Фэйянь, наложницы императора Чена из династии Хань. «Счастливая улыбка расцвела на моих губах, а на щеках появились милые ямочки. Я только в летописях видела название этих вещей и думала, что их не существует», — воскликнула я, не сдерживая эмоций. «Я думала, это просто сказки!» Сюаньлин взял в руки халат из тонкого красного шелка и накинул мне на плечи. «Надень это завтра, и все падут ниц перед твоей красотой». По ткани разлетелись серебристо-фиолетовые перья Феникса, Тут перо, там перо, и создавалось впечатление настоящего оперения. Ткань мягко переливалась и искрилась, под лучами солнца приобретая синеватый павлиний оттенок. И хотя блестела она не очень сильно, я была уверена, что под яркими лучами солнца наряд из такой ткани обязательно привлечет всеобщее внимание. Я рассмеялась и сказала, «Я не хочу, чтобы все передо мной падали. Я не жадная». «Мне хватит и одного человека, восхищающегося моей красотой, если этим человеком будете высылан». Сюаньлин обозначил шуточный поклон и рассмеялся. «Я уже давно преклоняюсь перед тобой». Вечером Цзиньси пересчитала все подарки, проверила, кто что прислал, а потом доложила мне. «Не прислали подарок только из дворца принца Цинхэ. Давно я не слышала имени этого человека». Да и сама о нем совсем не вспоминала, поэтому меня совершенно не взволновало отсутствие подарка от него. Я спокойно продолжила заниматься каллиграфией, а служанке сказала. «Шестой принц — человек беззаботный и не любящий правила. Для него дворцовый этикет не имеет особого значения. Говорят, что у принца особенный подход к делам», — с улыбкой сказала Дзинси. Порой даже хорошо, что он что-то не делает, ведь стоит ему что-то сделать, и про это узнают все на свете. Он человек непредсказуемый. Я окунула кисть в чернила, и в голове пронеслись воспоминания о наших с принцем встречах. «Правда?» — без какого-либо интереса спросила я, и на этом наш разговор о принце Цинхе был окончен. Банкет в честь моего дня рождения было решено провести в зале Чунхуадянь, который располагался в саду Шанлинь. Гости могли не только любоваться красочной отделкой здания, но и наслаждаться окружающими пейзажами зачаркой вина. Это ли не настоящий праздник для души и тела? Единственным недостатком Чунхуадяня было то, что он располагался далеко от пруда Тайе, и из него совсем было не разглядеть воду. В этот день я была в центре внимания. Я словно бабочка порхала между императрицей, наложницами и женами чиновников. Разных гостей собралось очень много, и всех их объединяло одно. На их лицах при виде меня расплывалась подобострастная улыбка. Мне не хотелось разбираться в том, что скрывается за ними — искренняя радость или мысленные проклятия. Кто улыбался от всего сердца, тот сможет разделить вместе со мной минуты счастья, А те, кто меня проклинал, пусть грызут ногти и завидуют моей славе и удаче. Для меня это был приятный способ отомстить им за косые взгляды. Когда с торжественными поздравительными речами было покончено, в зале заиграла музыка, танцовщицы пустились в пляс, а гости, наконец, смогли в полной мере насладиться вином и угощениями. Юные танцовщицы только недавно были избраны и попали во дворец. Всем им было не больше шестнадцати, и у всех были нежные и простодушные лица без капли кокетства. Девушки очень старались донести до гостей истинный смысл песен и танцев. Их белые тонкие руки и грациозные фигуры двигались в такт чудесной музыки, и вокруг них, напоминая морские волны, развивались разноцветные одежды из тонкого шелка. Их выступление радовало и сердце, и глаза. Мэй Джуан, конечно же, тоже пришла на банкет в честь моего дня рождения. Для нее это был первый выход в свет после болезни. Ей стало уже намного лучше, вот только выглядела она болезненно исхудавшей и такой же мрачной и совершенно спокойной, как стоячая вода в заросшем пруду. Она сидела за своим столом, ни с кем не разговаривая, и пила. Нынешняя Мэй Джуан сильно отличалась от себя прежней, радостной, наслаждающийся своей удачей фаворитки императора. Любовь государя так же изменчива, как русло реки Хуанхэ. Тридцать лет ты можешь жить на восточном берегу, а потом за одну ночь оказаться на западном. Тридцать лет на востоке от реки Хуанхэ, 30 лет на западе. В связи с изменением русла реки, деревня, которая была на восточном берегу, могла оказаться на западном, В значении все меняется, жизнь полна подъемов и падений. Ни о каких крепких узах тут и речи не идет. Я следила за подругой и думала о том, что даже если она вернет прежнее высокое положение, она будет вести себя намного скромнее и незаметнее, стараясь сделать все, чтобы не привлечь лишнее внимание. Только я знала, что в глубине ее души полыхает яркое пламя, подпитываемое обидой и злостью. Через некоторое время после начала банкета я почувствовала легкое опьянение. Музыка и танцы мне уже наскучили, поэтому я стала рассматривать гостей и заметила, что принца Цинхэ нет в зале. Когда я спросила у Сюаньлина, где же шестой принц, он небрежно ответил, «Я не знаю, где носит шестого брата». Я не стала долго об этом думать. В конце концов, мы друг для друга всего лишь деверь и невестка. Даже если он единственный, кто знает, сколько тоски скрывается в моем сердце, даже если он питает ко мне невысказанные нежные чувства, все, что я могу сделать, — это притвориться, что ни о чем не догадываюсь, как я раньше поступала с Вэньшичу. Он ищет горную красавицу, что и подобно. Но я отнюдь не одинокое поле, расцветшее посреди горной долины. Я отломленная яблоневая ветка в руках императора. У каждого красивого цветка всегда есть хозяин. Что уж говорить о людях? И это неизменно от века в век, и изменить такой ход вещей просто невозможно. Да и не нужно. Вот только когда меня одолевают тоска и разочарование, я всегда вспоминаю о нежных цветах сияния, что расцвели в темном углу террасы Тунхуа, и о последних лотосах на озере той летней жаркой ночью. Воспоминания были столь яркими, что я все еще ощущала кончиком носа сильный сладковатый запах увидающих цветов. Задумавшись, я обводила взглядом собравшихся гостей и заметила среди веселящейся толпы одинокую фигуру принцессы Хэ, главной жены принца Жунаня. Она грустно сидела, чуть склонившись к столу, и ни с кем не разговаривала. Я подошла к ней и шепотом спросила, «Принцесса, вам не здоровится?» Увидев меня, она смутилась и также шепотом ответила, «Простите, что повела себя недостойно. Просто у меня опять разболелось сердце. Это мой старый недуг» я понимающе кивнула и взяла ее под руку сказав окружающим что принцессе надо переодеться я проводила ее в боковую комнату где никого не было чтобы она могла хотя бы немного отдохнуть матушка у вас же сегодня день рождения а я испортила вам настроение виновато произнесла принцесса х принцесса не надо так говорить я ободряюще улыбнулась неприятности и болезни бывают у всех «Надо просто принять лекарство, и вам сразу же станет лучше». «Вы ведь обычно принимаете сердечные пилюли Небесного Царя?» Она кивнула, а я поманила рукой Люджу и приказала принести лекарство. «Потерпите немного, лекарства скоро принесут». Я постаралась успокоить принцессу и налила ей теплой воды, чтобы она могла запить пилюли. С одной стороны, она была мне благодарна, но с другой — очень сильно смущалась». «Матушка, я недостойна вашей заботы», — сказала она. «За пределами дворца мы с вами можем быть императорской наложницей и наложницей принца, но внутри мы одна семья. Поэтому не стоит говорить, что вы чего-то достойны или недостойны. Не нужны между нами лишние церемонии. Не забывайте, что пока принц на войне, ваша главная обязанность — беречь свое здоровье». И тут я обратила внимание на светло-красный цветок, нарисованный у нее между бровями. Он был точь-в-точь точь похож на тот, что красовался у меня на лбу. Это был придуманный Сюаньлином хуадянь «Прелестная груша». Я не удержалась от вопроса. Неужели за пределами императорского дворца тоже стали рисовать такой хуадянь? Нынче многие и во дворце, и за его стенами украшают себя прелестной грушей. Принцесса наконец-то улыбнулась. «Но не только потому, что хотят быть такими же красивыми, как вы, но и потому, что этот рисунок стал символом гармонии между мужем и женой. Ведь за ним стоит столь трогательная история». Слова принцессы меня не только обрадовали, но еще и дали почувствовать гордость за себя. Вскоре принесли лекарство. Подействовало оно почти сразу, и принцессе стало гораздо легче. «Знаете, я часто слышала, что вы любимица императора, поэтому не ожидала, что вы окажетесь такой приветливой», сказала она, благодарно улыбаясь. «Теперь я понимаю, почему вы так сильно нравитесь государю». У принца Жунаня был прямолинейный и мрачный характер, а вот его главная жена, принцесса Хэ, оказалась дружелюбным и мягким человеком. Я посмотрела на нее совершенно другими глазами. Мы разговорились, и я узнала, что у принцессы Х изначально было очень крепкое здоровье. Но после рождения сына она стала мучиться от болей в груди и никак не могла побороть этот недуг. Я тоже была беременна, поэтому меня заинтересовала ее проблема. Мы обе воодушевились и болтали еще довольно долго. Не ожидая этого, мы прекрасно поладили». Принц Жунаня был одной из самых могущественных сил, стоящих за спиной наложницы Хуа. Я его всегда опасалась, но сегодня мне выпал неожиданный шанс поближе познакомиться с принцессой Хе. И оказалось, что нам интересно друг с другом. Но несмотря на то, как быстро мы поладили, она оставалась главной женой третьего принца. Поэтому наши дружеские отношения какое-то время лучше было держать в тайне. Мы разошлись только тогда, когда за мной послал Сюаньлин, и я взяла с принцессы обещание, что она будет часто заходить ко мне в гости. Только я заняла свое место подле императора, как к нам подошла служанка и сказала. Шестой принц подготовил на берегу Тайе поздравление с днем рождения для матушки Гуйпинь. Он просит императора и матушку прийти и посмотреть» у нашего шестого брата всегда много интересных идей сюаньлин добродушно улыбнулся и посмотрел на меня не знаю что он придумал на этот раз но если он зовет то мы должны взглянуть на это в окружении многочисленных гостей мы вместе с императором пришли на берег пруда тайе еще издали мы заметили что вдоль берега растянут высокие занавес из сверкающей ткани Она слегка колыхалась на ветру и выглядела очень красиво. Вот только загораживала вид на пруд, отчего мы не могли разглядеть, что там. Неожиданно все вокруг стихло. Я недоуменно посмотрела на Сюань Лина, но он тоже не понимал, что происходит. Мы улыбнулись друг другу и стали терпеливо ждать. И вдруг в небо поднялась сотня воздушных змеев. На них были нарисованы иероглифы счастья и долголетия, перепелятники, бабочки, стрекозы, скалопендры, дикие гуси, ласточки и фонари. Змеи были сделаны из шелка, из бумаги и даже из серебряной и золотой фольги. Они слились в одно красочное и яркое пятно. Они блестели на солнце и шуршали под порывами ветра. Они застилали небо и пленяли взор своим великолепием. В глазах пестрило от разнообразия цветов и форм, а вокруг беспрерывно раздавались восхищенные возгласы и вздохи. Я не могла оторвать взгляда от яркой красоты, царящей в небе. Но тут ко мне подошла дзиньси. «Матушка, в честь радостного события, не соблаговолите ли вы запустить змея и попросить благословения у неба?» Она протянула мне нить от змея, но это было всего лишь частью представления — потому что Евнух заранее натянул нить, и змей уже завис над землей, готовый в любой момент взмыть ввысь. Мне оставалось только потянуть нить на себя и выпустить змея на свободу. Я улыбнулась и сделала так, как меня просили. Воздушный змей тут же оказался в небе, и все увидели, что это был разноцветный, длиннохвостый феникс, великолепно раскрашенный и ослепительно блестящий. Оказалось, что расцветка воздушного змея прекрасно сочетается с верхним халатом, украшенным серебристо-фиолетовыми перьями феникса. Неожиданно раздавшиеся торжествующие возгласы на мгновение оглушили меня, и я невольно улыбнулась. Внезапно раздался звонкий свист, и полог, закрывающий от нас вид на пруд, с громким шуршанием упал на землю. То, что мы увидели, было настолько неожиданным, что люди, еще не пришедшие в себя после появления воздушных змеев, потеряли дар речи. Это было настолько прекрасное зрелище, что от него захватывало дух. Обычно в четвертом лунном месяце можно не надеяться увидеть на пруду даже листья лотоса, не говоря уже о цветах. Еще день назад поверхность глубоких изумрудных вод была пустой и гладкой. Но сейчас... На зеленой глади красовались белоснежные лотосы, похожие на чашки, выполненные из белого нефрита. Роса на нежных лепестках искрилась, отражая солнечные лучи. Лотосы на пруду были так же очаровательны, как розовые облака на заре, и так же роскошны, как дорогая парча. Ветер приносил аромат цветов. Большие зеленые листья покачивались на воде, а среди отражения цветов теряли отражение любующихся ими людей. Я и вообразить не могла, что в день рождения передо мной предстанет столь пленительный и восхитительный пейзаж. Неожиданно в стороне раздалась хорошо знакомая мелодия. Я подняла взгляд от лотосов и увидела принца Сюаньцина, который шел в нашу сторону. В руках у него не было никакого музыкального инструмента, но это не мешало ему создавать прекрасную музыку, Он прижал ладони к губам и, изображая флейту, выводил мелодию песни «Два феникса всегда летают вместе». Самец и самка феникса, летающие вместе, символизируют счастливых и любящих супругов. В этой звонкой и ритмичной песне описывалась мечта всех девушек мира. Легкая и освежающая, как ветерок над озером, мелодия разносилась по округе и проникала в сердца людей. Наверняка для принца фраза «два феникса всегда летают вместе» — это что-то обыденное и приземленное. А вот для меня это была невинная мечта, хранимая в глубинах девичьего сердца, про которую следовало навсегда забыть, оказавшись внутри красных стен. Потухшие глаза Мэй Джуан были ярким примером того, что происходит, когда эта мечта разбивается в дребезги. Мелодия становилась все тише и тише, пока не замолкла окончательно. Шестой принц встал передо мной и Сюань лином, и беззаботно улыбнулся. Он уже без слов выразил все, что хотел мне сказать. Поэтому официальное поздравление вышло сухим и заурядным. «Я поздравляю Гуйпинь с днем рождения и преподношу ей в подарок целый пруд лотосов». Сегодня он устроил для меня великолепное представление, и я не могла не вспомнить о портрете, который он хранил в своем кошеле. Мне было неловко глядеть ему в глаза, но я помнила, что мы находимся на виду целой толпы, поэтому старалась сохранить невозмутимость. — Ваше Высочество, вы так любезны! — сказала я с вежливой улыбкой. — Я вам очень благодарна. Стоило мне замолчать, как рядом раздался смех Сюаньлина. «Я же просто попросил, чтобы ты придумал что-нибудь необычное на день рождения, Гуйпинь Вань. А ты так расстарался. Даже меня смог удивить». После слов императора я немного успокоилась. «Ваш младший брат не просто знатный бездельник», сказал Сюаньцин с теплой улыбкой на губах, но холодком в глазах. «Я многое умею. И вы прекрасно это знаете». «Иначе бы не поручили мне такое ответственное дело». Сюаньлин довольно улыбнулся, а вот я была слегка удивлена. Внешне принц Сюань Цин казался безразличным ко всему, но на самом деле он многое принимал близко к сердцу. Сейчас, когда третий принц, сын госпожи Юйе, сражался на войне, шестому принцу, самому любимому сыну покойного императора, приходилось не только заниматься ненавистными государственными делами, но и устраивать представление для любимой наложницы старшего брата. Поистине, грустное положение дел. Я порадовалась, что сегодня на мне была вуаль, которая частично скрывала лицо. Слегка улыбнувшись, я спросила. «Ваше Высочество, а вы не расскажете, как вам удалось заставить лотосы расцвести?» Принц посмотрел на меня, и его взгляд стал чуточку теплее. «Корни лотоса просто спали в земле», Я приказал принести воду из ближайшего горячего источника, и, почувствовав тепло, лотосы пробудились и расцвели. Я окинула шестого принца внимательным взглядом, а после повернулась к Сюаньлину. Большое спасибо, Ваше Величество. Я смотрела на императора, и меня переполняла радость. На щеках даже появились очаровательные ямочки, которые становились заметными только в самые счастливые моменты. Мне казалось, что все в моей жизни происходит так, как я того желаю. Я была очень благодарна Сюань Лину, хотя и понимала, что он всего лишь отдал приказ, а вот Сюань Цин всё придумал и вложил в представление свои искренние чувства. Именно он придумал запустить воздушных змеев и сделать так, чтобы на пруду зацвели лотосы. И тут я опять вспомнила, как мы плыли в лодке, и на корме лежала связка поздних цветов. Конечно же, он тоже помнил про ту ночь. Но сейчас заговорить об этом я не могла, как и не могла дать понять, что тоже помню. Для всех окружающих принц Сюань Цин был младшим братом императора, с которым мы виделись только на банкетах. Все они считали, что он просто добросовестно выполнил приказ императора, что все это он сделал только ради сюаньлина но я понимала и знала гораздо больше, чем наблюдатели со стороны. Скользнув взглядом по шестому принцу, я быстро кивнула и отвернулась. Он посмотрел в ответ и повернулся к пруду. Краем глаза я заметила, как принц улыбнулся, глядя на лотосы. Меня с ним ничего не связывает. Я могла так думать, но в глубине души мне было страшно я ни на минуту не забывала о шаткости своего положения. Мне приходилось об этом помнить, потому что однажды я случайно раскрыла тайну Сюаньцина и понимала, что те теплые чувства, на которые я даже не могу надеяться, он с легкостью подарит своей будущей жене. Мне было жаль себя, поэтому я старалась держаться от него подальше. К Сюаньцину и Вэнь Шичу я относилась по-разному. Я с самого начала знала о чувствах лекаря Веня, но не воспринимала их всерьез. Для меня он был словно листик на дереве. Я просто знала, что он есть, вот и все. Меня не волновало, что однажды начнется листопад, и этот листик пропадет из моей жизни. Поэтому я не опасалась его чувств, но и не желала, чтобы он жил в иллюзиях, ведь это не принесло бы пользы ни мне, ни ему. Что касается шестого принца то он навсегда останется братом моего мужа. В будущем у нас будет еще много встреч и бесед. А еще он понимал меня. Он знал, что меня тревожит. Утешал меня в те минуты, когда я не могла справиться со своими переживаниями. Я уважала его за то, что он потрясающе владел собой и относился ко всем с пониманием. Сегодня Сюаньлин прямо-таки лучился счастьем. Вдруг он во всеуслышание заявил, «Мы, наконец, одержали победу на Юго-Западе, и наши войска возвращаются домой. Я обязательно вознагражу всех по заслугам. Я не буду скупиться и назначу героев генералами». Затем он повернулся ко мне и широко улыбнулся. «Когда твой брат Джейн Хен вернется...» Я сразу же награжу его званием генерала за заслуги перед страной и позволю жениться на девице из семьи Сюэ. Ты рада? Для нашей семьи это была большая честь. Я, конечно же, поблагодарила императора за милость. Речь императора слышали все, кто находился рядом, в том числе и Линжун. Когда я на нее взглянула, она ошарашенно смотрела в нашу сторону, но потом отвернулась и молча уставилась на свои туфли. Может быть, она наконец-то поймет, что юношеской влюбленности, что связывала ее и моего брата, и которую я никак не могла понять, не место внутри красных стен императорского дворца. Текут и текут мои слезы, свадьбу сыграл он, но не стоит рыдать. Героиня цитирует стихотворение «Оплакивая седину» поэтессы Джо вэнь От грустных мыслей меня отвлекла императрица. «Ты стала Гуйпинь, отец твой важный придворный чиновник. Поэтому я думаю, что и матушку твою стоит наградить новым званием. Я издам указ императрицы и присвою ей основной третий класс и титул госпожи уезда Пинчан». Сказав это, государыня покосилась на наложницу Хуа. Матушка Фэй Хуа тоже была дамой третьего класса и носила титул госпожи уезда Хэней. В те времена, когда император горячо любил наложницу Хуа, она пыталась уговорить его повысить ее мать до второго класса. Но императрица была против, потому что такой привилегией обладали только четыре наложницы первого ранга. В конце концов император согласился с императрицей, и наложница Хуа была опозорена. С тех пор и началась незримая война между государыней и властолюбивой наложницей. Я была уверена, что из-за того, что моей матушке так быстро пожаловали новый титул, Фейхуа возненавидит меня еще больше. В этот день я была на вершине и наслаждалась обрушившейся на меня славой и почетом. Я вновь посмотрела на пруд, сплошь покрытый цветущими лотосами. Их листья, сливаясь с горизонтом, Образовывали бесконечное лазурно-бирюзовое полотно. Белые лепестки отражали солнечный свет и будто бы сами светились изнутри. Лотосы покачивались на небольших волнах, покрытых бесчисленными яркими солнечными бликами. Здесь и сейчас я проживала самые красочные, прекрасные и неповторимые моменты своей жизни. На Напорчу, что украшают цветами, на огонь, в который подливают масло. Вот на что был похож мой праздничный день. Фраза, которая означает «делать что-то хорошее еще лучше».